Пабула Нова представляет проект «Часовщик». Забракованный. Часть вторая. Снова приветствую тебя, мой слушатель. Думаю, нам стоит продолжить разбирать тему прогресса на примере моего нового друга Джейкоба. Штампа номер 732. Итак, продолжим. Для Джейкоба выбраться из института не составило большого труда, особенно имея на руках пропуск одного из докторов. Выбравшись из подвалов на задний двор, наш герой, как настоящий шпион, пополз по лужайке к стене. минуя фонари замирая, когда слышал шаги охраны. Его сердце колотилось так, что ему казалось, что биение слышно за километры. Руки дрожали от волнения, он потел, но продолжал ползти по траве, пачкая форму о землю. Около стены перед ним встала сложная задача – как преодолеть двухметровую преграду? Ворота охранялись, да и на столбах тут и там тоже стояли камеры слежения – Ища выступы, оставляя ссадины, срывая пальцы, Джейкоб все-таки смог ухватиться за верх каменной стены. Занятия физкультурой давали свое. Еще пару рывков, и дезертир оказался по другую сторону. Теперь перед ним был целый мир. Целый мир, которого он не знал, только слышал про него от воспитателей и впитывал сывороткой. Пройдя несколько метров вперед, наш герой вышел на пустую дорогу. Десятки фонарей ни одной машины. Джейкоб начал паниковать. О чем же он думал? Мир такой большой, а он даже не имеет представления, куда идти. В какой части страны, в какой части земного шара он находится. Его мысли нагнетались, закипали. Паникуя, он уже собирался направиться было обратно к стене, перелезть через нее и вернуться в институт, пока его еще никто не хватился. И вот он уже развернулся и стал прикидывать, как перелезать обратно, как вдалеке забрежили фары. Не видя ни разу вживую, Джейкоб все равно сумел узнать в этих фарах автомобиль. Он вернулся на дорогу и стал махать руками. Автомобиль свернул к обочине, дверь открылась и из машины вышел мужчина. Эй, парень, Ты чего здесь делаешь один? Я? Я отстал от группы. Мы были сегодня на экскурсии. Джейкоб врал впервые. И он сам себе удивлялся, как ловко у него это получалось. Хотя чувство стыда, воспитанное в нем за месяцы в приюте, давало свое. На экскурсию? Да, мы ходили в этот э, научно-исследовательский институт. Но я отстал от группы. Господи, почему ты тогда не вернулся обратно? там «Там уже никого нет. Вся охрана дальше, за забором. Я кричал, но...» «Идиоты! Ладно, садись. Я довезу тебя куда нужно». «Спасибо». «Хорошо. Так куда тебе?» «На Зеленую улицу, дом 32». «Ну все, поехали». Они оба в машину, и автомобиль сорвался с места. Джейкоб вжался в кресло. Скорость, она была небольшая, но он впервые испытывал это ощущение. Ощущение быстрого движения. Столбы проносились мимо, мелькали деревья. Что с тобой? Эм, я просто не привык ездить на машине, точнее. Он судорожно пытался вспомнить слова, которые могли бы оправдать его. Интеллектуальная сыворотка бурлила в его голове. Слова, слова, слова. Меня укачивает. Да? Я вроде еду не быстро Ты, наверное, просто переутомился, стресс и все такое. Да, наверное. Трудный выдался денек. Со временем наш герой привык к скорости и даже начал ей наслаждаться. А потом он увидел город. Яркий, огромный. Дома, как колья, возвышались один над одним. Окна, неоновые лампы, светящиеся вывески своим количеством и яркостью напоминали звездное небо. Машина въехала в город, и на бедного штампа налетела волна света, шума людей и совершенно ненужной информации. Яркая надпись гласила «Туры в Европу недорого». Другая – «Лучшие цены в нашем магазине». Люди шли десятками, болтая, смеясь. Некоторые даже спали прямо на тротуаре. Количество машин невозможно было сосчитать. Они проносились мимо, издавая противный звук. Неслись на них. Для Джейкоба город был похож на большой бесполезный механизм, который издавал десятки звуков, светился и играл. Ты чего так таращишься? Что-то не так? Нет, нет. Просто стресс, понимаете? Только сейчас он поймал себя на мысли, что смотрит на все происходящее с открытым ртом. Машина сделала еще несколько поворотов и остановилась. Ну, приехали. Сам дойдешь до дома? Да, спасибо. Давай, иди. Думаю, твои родители тебя уже обыскались. Мальчик вышел из машины и направился к дому под номером 32. Был всего один подъезд. Джейкоб дернул дверь, но та оказалась запертой. Рядом было табло с пронумерованными кнопками. Джейкоб нажал цифру 11. Кто там? М -м -м, мам, это я. Я думаю, ты ошибся, будешь. Нет, это я, мам. Mm -hmm. Ты, наверное, тот мальчишка из 27-й квартиры. Сейчас я тебя провожу. Входи. Джейкоб вошел внутрь... В подъезде было светло, лестница вела выше. Ну, поднимайся, я жду. Джейкоб стал подниматься по лестнице. Ему не терпелось увидеть глаза своей мамы. Ближе рассмотреть ее лицо. В прошлый раз он видел только ее волосы и невнятные черты лица. И вот он поднялся и посмотрел на женщину своими яркими, полными надежд глазами. О, Господи! Мама, я же говорил, что это я! Милена Берч... опёрлась на стену и медленно опустилась на пол. Её рот был открыт, расширенный зрачок почти полностью съедал радужную оболочку. Мама, мама, что с тобой? Тебе плохо? Ты... Э, ты ведь не настоящий. Как не настоящий? Я воспитанник приюта. Я тот, кто должен был появиться из твоего животика, мама. Нет, нет, нет. Ты же просто биологическая модель. Так и есть. Но если бы я стал выпускником, я бы родился И ты была бы счастлива, мама Я был бы настоящим ребенком Мама, почему ты отказалась от меня? А где папа? Папа? Ты же не настоящий Ты модель Боже мой Женщина взяла Джейкоба за руку Потом за запястье Подтянула его и провела рукой по щеке Ты настоящий Ты теплый Твои глаза Твои глаза Глаза, они живые! Ну, конечно, я настоящий. Только вы с папой решили не заводить меня. И теперь меня забракуют. Мамочка, пожалуйста, передумайте. Мы не живем с твоим папой вместе. Мы расстались. Ну, а как же я? Я ведь хочу жить. Я хочу родиться. Он говорил, что ты пустой. Кто говорил? Что значит пустой? Главный ученый. Ты пустой, у тебя нет эмоций. Что твоя кожа холодная. то ты просто биологическая модель. Но это враньё! У меня куча эмоций! Каждый день я думала о вас с папой и от этого радовался. А когда вы решили отказаться от меня, я плакал и грустил. Я сбежал из приюта. Я хочу, чтобы вы снова были вместе. Я хочу, чтобы у вас был ребёнок. Я! Нет, нет, это всё неправильно и неправда. Уходи! Мы с твоим отцом разошлись. Уходи, нам не нужны дети. Ну почему? Ведь у вас мог бы быть такой замечательный ребенок, как я. Я сказал, уходи. Женщина махнула рукой, словно пытаясь отбиться от роя мух, и закрыла глаза, как от едкой пыли. Она плакала. Мама, я сказал, уходи, уходи, уходи. Джейкоб сделал шаг назад. Потом еще один робкий шажок. «Мама, она... она кричала на него. Но за что? Он ведь приехал к ней, он ее любит. Разве это не счастье, когда тебя любит твой сын?» «Я сказала, убирайся отсюда! Ты не мой сын! Ты просто, ты просто модель ребенка, который мог бы быть у меня! Но... Убирайся!» Джейкоб побежал вниз и выбежал из подъезда. Он бежал без остановки, вперед не сворачивая, через дворы, через дороги, не обращая внимания на сигналища машины. Он просто бежал, а когда его силы закончились, он свалился на асфальт. Наш герой лежал и плакал. Его юный мозг, выращенный на эмоциональной сыворотке, не мог понять такого предательства. Зачем? Ну зачем создавать его? Зачем думать о детях, если потом бросать все это? Это подло. Ведь он уже создан, ведь а сейчас он брак. Правильно их называют в приюте. Ненужные дети — это брак. Но Джейкоб отказывался таким быть. Он хотел своё детство. Не в приюте, а в обычном доме в окружении не докторов и лекарств, а в окружении своих родителей и игрушек. Джейкоб ещё долго мог бы лежать на земле, заливаясь слезами, но где-то рядом он услышал голоса. Эй, крошка, ты куда так спешишь? Отвали! О, как грубо! А ну-ка остановись! Пропусти меня! Джейкоб поднял голову и увидел три тени. Женский силуэт и два мужских. Двое крутились вокруг девушки, не давая ей пройти. Один толкнул ее, оба смеялись над беспомощностью девушки. Ага, о чем? Может, нам стоит проучить гробиянку, а? Я сказала, отвали! Да, думаю, ты прав! Зная жизнь только по сывороткам и по книгам, Джейкоб смог понять, что такое поведение неприемлемо. Он резко поднялся и направился в сторону троих. Знания, которые дали ему воспитатели, говорили, что он должен помогать людям, которые попали в беду. Никогда не битый, никогда не пуганный, он намеревался разобраться в сложившейся ситуации. Ну что, Цыпа, может… Э... Эй, а? я хотел бы вас попросить, чтобы вы оставили девушку в покое. Двое парней, которым было около 25 лет, замерли. Они таращились на щуплого мальчугана, который сейчас, в свои 11 месяцев жизни, выглядел на 16. На секунду повисла пауза, а потом… Посмотри, Я рад, что мы можем просто посмеяться Придурок Я оставлю тебя целым Лишь потому Что давно так не смеялся А теперь пошел вон Оба парня бросили на мальчишку Презрительные взгляды и повернулись к девушке. Так, на чьем мы остановились? Джейкоб насупился. Его стало раздражать, что этот мир отрицает его существование, что он ничего не значит и что он ничего не может изменить. Он сорвался с места, набирая скорость. Юный штамп влетел плечом в одного, тот отлетел. <плёк> ну, двое повернулись обратно к нашему герою. Джейкоб стоял, сморщив лоб, приняв устрашающий вид. Эти двое были как минимум на голову выше его. Они оба сжали свои руки в кулаки. Я сказал, оставьте эту деву! Джейкоб почувствовал, как на несколько секунд всё его сознание покинуло тело. А потом боль, колющей волной, располылась по его челюсти. Мир кружился, но Джейкоб сумел устоять на ногах, но не успел он прийти в себя, как кулак прилетел ему в живот. И боль снова битым стеклом просыпалась на его внутренности. Урод! Я тебя сейчас съебал и топчу! Помогите! Помогите! Я тебя из урода! Урод! Урод! Удары сыпались на бедного мальчика, как град. Удар кулаком в ребро, удар другим кулаком снова в челюсть, потом удар ногой. Сколько боли! Одна боль глушила другую, подпевала другой. И все это сливалось в один большой хор агонии. Черт, полиция! Уходим! Ладно, пошли! Двое подонков побежали в противоположную сторону от полицейской сирены, скрываясь, исчезая в темноте. Девушка подбежала к лежащему на земле мальчишке. Тот глубоко дышал и не открывал глаз. Господи, ты как? Я сейчас позов... я сейчас вызову скорую. Они ушли? Да, лежи, лежи. Я позову на помощь. Не, не, не надо. Помоги мне встать. Как не надо? Тебе лучше лежать. Нет, нет, помогите мне встать. Девушка помогла подняться бедолаге, Лицо того начинало заплывать, из носа бежала кровь. Смотреть на мир он мог только одним глазом. Так, так если ты не хочешь, чтобы я вызывала помощь, и я не буду спрашивать, почему. У каждого из нас свои проблемы. Но, слушай, ты спас меня, поэтому пошли со мной, а? Ты можешь идти? А, да, а куда мы идем? Тебе нужно отлежаться. Пару дней, я думаю, ты можешь побыть у меня, а? Давай, пошли. Вот так. Облокотись на меня. Пройти всего несколько домов оказалось довольно сложно. Наш герой не мог полностью встать на правую ногу, и каждый шаг отдавался ему в ребра. Девушка поддерживала его, но это не сильно помогало. Ух. Если бы не ты, знаешь, страшно подумать, что бы они могли со мной сделать. Меня, кстати, зовут Наташа. Наташа Кент. А тебя? Джейкоб. Меня зовут Джейкоб. А. Рада знакомству. Ты очень храбрый юноша. Так, о вот и пришли. Девушка помогла подняться Джейкобу на крыльцо, а сама полезла за ключами. Они вошли в подъезд, лифт их поднял на двадцатый этаж. Как ты, держишься? А вот и моя квартира. Девушка дотянулась до звонка и позвонила Джейкобу. Юнош там продолжал висеть на девушке, сам еле-еле держась на ногах. Наташа? Что произошло? Это кто? На пороге стоял высокий, худощавый мужчина. В его взгляде застыло изумление и сотни вопросов. Ох, долгая история. Этот бедолага спас меня. Правда, ценой своего здоровья. Мужчина взял Джейкоба под руку и протащил его в спальню. Ему нужно в больницу. У него синяков куча и, кажется, нога подвёрнута. Он отказался от больницы? Что значит «отказался от больницы»? Его всё равно нужно доставить туда. Ты же врач. Помоги ему. Я не могу отправить его туда. Может, у него проблемы с властями. А, значит, ты привела в дом преступника. Слушай сюда. Этот преступник спас меня от двух верзил, которые хотели сделать со мной неизвестно что. Я не могу его предать и отвести туда, куда он не хочет попасть. Ты врач, Майкл. Помоги ему. Майкл молчал. Посмотрев в умоляющие глаза Наташи, вздохнул, перевел взгляд на лежащего, почти теряющего сознание юношу. Джейкоб предпринял попытку встать. Я я могу уйти. Я не хочу доставлять вам неудобства. Да лежи уже. Так, ноги закинь. Наташа, принеси мой чемодан. Нужно сделать укол и компресс наложить. Первый свет нового дня лег теплыми лучами на лицо Джейкоба. В своей яркостью он пробивал кожу век и колол глаза. Наш герой поморщился, немного повернул голову, но не смог сбежать от солнечных иголок. Утро нагло рвалось в сон Джейкоба и возвращало его к реальности. Ты смотри, он просыпается. Голос женский. Чей это голос? Пробежал вопрос в голове просыпающегося штампа. Может, новая воспитательница? Может, нет. Подождите, точно ведь он уже давно не в приюте. Незнакомка. Незнакомка приютила его... Наташа точно ее зовут наташа это был ее голос тише пусть еще поспит него сильные ушиба я удивлен что у него нет переломов я не сплю вот видишь он уже не спит просыпайся моего браво защитника ждет завтрак джейкоб перевернулся и попытался подняться вчерашние удары эхом боли напомнили о себе а... не так резко тебе еще долго придется отлеживаться Джейка поглядел комнату. Уютная, небольшая, на стенах были фотографии их хозяев квартиры. Некоторые были свадебные другие с друзьями, третьи просто с пейзажами. Мужчина, тот, который полночи ставил и менял компрессы нашему герою, подошел и подставил плечо проснувшемуся. Ты вчера отключился, и нам пришлось самим тебя раздеть. Давай помогу встретить. Сейчас Наташа принесет тебе халат. Спасибо. Джейкоб с трудом одел халат, знакомство с его величеством болью продолжалось. Потом все трое прошли на кухню. Кухню заполнял запах жареного. Он прокрадывался в ноздри и дразнил желудок. Джейкоб вспомнил, что последний раз он ел, когда был в приюте. Перед ним поставили тарелку, яичницу, бекон. Рядом поставили сок. «Налетай!» «Бравые солдаты должны много кушать!» Все уселись за стол. Джейкоб намотал на вилку кусок бекона и положил его в рот. Ммм, это было невероятно! Хрустящий, соленый. Приютская бумажная еда не шла ни в какое сравнение с этой вкусовой симфонией. «Ммм, <теку> очень вкусно! Очень!» <теку> «Спасибо!» Я всегда рада хорошему аппетиту. А то тут некоторые, бывает, нос воротят. Ну, прекрати. Хм. Удивительно, я могу поклясться, у тебя еще вчера вот здесь был синяк под глазом. Большой синяк, а сейчас его почти нет. Мне часто говорят, что на мне быстро все заживает. Джейкоб знал, почему синяк на его лице почти исчез. Ведь он был штампом. Человеком, который за одну неделю вырастает на несколько лет. А значит, и регенерирует он так же быстро. И поэтому любые ссадины, синяки, переломы рассасываются и срастаются всего за несколько дней, а иногда даже часов. Скажи, а почему такой юный мальчик гулял один на улице? Твои родители разве не волнуются за тебя? Джейкоб понимал, что ему снова придется врать. Врать много. Чтобы не спугнуть, чтобы не расстроить, чтобы не быть пойманным. М -м, мои родители умерли. О, я сочувствую. Извини, но у тебя же должен быть кто-то? Нет. Ты ты живешь в приюте? Да, но я сбежал. Я захотел немного погулять, а потом я снова вернусь туда. Ага. Мальчик захотел свободы, значит. Вот почему ты не хотел, чтобы мы отвезли тебя в больницу. Да. Послушайте, я не хотел бы вам докучать. Спасибо за завтрак. Я, наверное, пойду собираться. Ты куда это собрался? Я как врач не могу тебя отпустить. Несколько ближайших дней ты проживешь у нас, пока не восстановишься полностью. Но... Без но. Джейкоб улыбнулся. Доброта совершенно незнакомых людей тронула его. Люди в приюте были холодными, как стены самого здания. Они не воспринимали воспитанников как людей, а как только штампов, как производственную модель. Не зная, что такое искренняя забота, Джейкоб воспринимал заботу воспитателей как подлинную. Но сейчас он почувствовал разницу. Голоса этих двух были теплыми, без приказного тона, без монотонности. Господи... Сколько же еще прекрасного в этом мире? А у нашего героя так мало времени. Так, ты возвращайся в кровать. чувствую себя как дома. но ну, мы на работу. Думаю, я скоро найду подходящий материал. А кем ты работаешь? Я журналист. Вскоре после завтрака гостеприимные хозяева квартиры собрались и ушли. А наш герой вернулся в кровать. Боль понемногу уходила из его тела. Следующие дни были для Джейкоба днями открытий. Еда, улицы города, запахи, звуки. Многое он никогда не видел и не слышал, мог только представить. Интеллектуальная сыворотка давала только теоретические знания. Но мы-то с вами знаем, что нет ничего лучше практики. Наташа показывала ему город и удивлялась тому, что Джейкоб так много не знает. Этот мальчишка в свои годы никогда не пробовал сладкой газировки или никогда не видел ночного города. Через несколько дней Майкл снял повязки с тела нашего героя. Невероятно. Ни одного синяка. У тебя невероятно быстрая регенерация. Я такого вообще никогда не видел. Это был вечер. Они втроем сидели в зале около телевизора и смотрели новости. Джейкоб уже четыре дня жил у своих новых друзей. Если раньше он хотел побыстрее уйти из чужого дома, дабы не навлечь на себя беду, дабы не оказаться разоблаченным, то теперь мысль о том, что ему придется покинуть этот дом, страшно тяготила его. Покинуть людей, которые были добрыми, такими заботливыми. Эти люди могли бы быть идеальными родителями, но почему-то ими не были. Наташа! Mm -hmm. А почему у вас нет детей? Ведь вы, вы самые заботливые люди, которых я встречал. Невероятно, ни одного синяка. Всего за четыре дня. Майкл продолжал с неподдельным интересом рассматривать кожу Джейкоба, ища следы недавней драки, но кожа была чистой, без ссадин и кровоподтёков. А это долгая история. Мы очень хотим детей. Ну, как это часто бывает, судьба дает нам одно, но не дает другого. Нам дала заботливый характер, но не дала возможности эту заботу проявлять. Я не понимаю. У нас не может быть детей. Своих. Только... Только искусственное оплодотворение. Майкл, он же ребенок. Ничего страшного. Я знаю, что это такое. Так что вот так. Но мы... О, тише! сейчас этот подонок, как всегда, начнет оправдываться. А теперь поприветствуйте нашего следующего гостя, Джона кирвака И в студию, махая рукой, приветствуя зрителя, вошел он. Тот, кого Джейкоб несколько раз видел вживую. Тот, благодаря кому он появился на свет. Тот, кто создал его еще тысячу штампов. Главврач исследовательского института «Будущая надежда». Добрый вечер. Добрый. И сразу перейду к вопросам, если вы не против. О, конечно, нет. Как известно, ваша деятельность вызывает у общественности смешанные чувства. Некоторые говорят, что вы помогаете семейным парам создать ребенка, которого они всегда хотели, без изъянов Другие же считают, что вы проводите бесчеловечные эксперименты. Да, я знаю. Но не понимаю, к чему эти обвинения... Мы создаем биологические модели, которые всего за несколько месяцев могут показать будущим родителям то, каким будет их ребенок. Возможно, мы даже можем улучшить генетический код, убрать из будущего ребенка врожденные болезни и отклонения. Но разве эти так называемые модели не люди? Разве они не чувствуют боли или страха? Разве вы не держите их в заперти против их воли? Нет, Конечно. Это же модели. Все их чувства или эмоции всего лишь запрограммированная биология. Мы только делаем их похожим на живых. Мы не можем держать их против их воли, потому что у них нет воли. Они машины. Пускай из крови и плоти, но это машины. Тогда у меня другой вопрос. Что вы скажете о недавнем инциденте с одной из ваших клиенток? Она утверждала... Что мальчик, который должен был родиться у нее, пришел к ней и доказывал, что он будет хорошим сыном. Чтобы та не отказывалась от него. А она говорила, что он был живым. Что его глаза были живыми. Да, мы наслышаны об этом инциденте. Эта женщина сейчас пытается судиться с нами. Значит, вы не отрицаете, что из вашего приюта мог сбежать один из подопечных? Конечно, отрицаю. Если бы такое случилось, это доказывало бы, что у Штампа есть воля, что он хочет родиться и готов пойти на жертвы и лишения, чтобы появиться на свет, но эта история вымысел. Женщина, которая выдумала эту историю, просто хочет дискредитировать наш институт, и все потому, что мы отказали ей в возвращении денежных средств, так как проект, который она заказала, был на стадии уже завершения, но в конце она отказалась от него. То есть, из вашего института никто не сбегал? Да нет, конечно. Лгун! Господи, когда я доберусь до него... Наташа, успокойся. Ты знакома с Джоном Керуаком? Я пытаюсь собрать против этого человека информацию. Я хочу, чтобы этот садист прекратил свои эксперименты. Я знаю, что эти бедные дети, они все чувствуют, что эти дети люди. И они это знают. Просто закрывают на все глаза. Да? Нельзя ради эксперимента давать жизнь, а потом ради эксперимента забирать ее! Пускай она искусственная, но все же жизнь! То есть, если ты соберешь достаточно материала, то приют Будущая Надежда закроют, ага. и его дети никогда не будут бояться за браковки Да! Я уверена, что он врет насчет сбежавшего ребенка. Я уверена, кто-то из воспитанников приюта сбежал. Ах, вот бы мне найти этого ребенка. Я бы взяла у него интервью. Интервью с воспитанником приюта будущая надежда». Да это была бы сенсация! Наташ. А? Я хотел бы тебе кое-что рассказать. И как всегда, на главной ноте, на самом пике, я хотел бы прерваться. Такая история не должна быть единой. Такую историю надо переваривать по кусочкам. Я дам тебе время, мой слушатель, а потом мы продолжим. Конец второй части. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru.